Royal Dutch Shell, королева Нидерландов Беатрикс, главный акционер компании, отец которой, принц Бернард, был одним из основателей клуба, Питером Сазерлендом, Бритиш Петролиум, английской королевой Елизаветой II, главный акционер Бритиш Петролиум, глава комитета 300, которые борются за контроль над нефтяными ресурсами и трубопроводами стран Каспийского региона.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 Президент Туркменистана предоставил ЮНУКЛ контракт на строительство трубопровода протяженностью полторы тысячи километров. Бульгерони был поражен. На церемонии презентации консультант ЮНУКЛ Генри Киссинджер заявил, что это соглашение означало победу надежд над опытом.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 которые могли выделить средства только после международного признания правительства талибов. Талибов больше устраивали предложения Бридас. Но пока Бульгероне тянул время и попивал чай с местным афганским населением, руководство ЮНОКЕЛ предпринимало активные действия. Компания даже решила начать переговоры с Северным Альянсом, поддерживаемым ЦРУ.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 Через год произошло слияние Атоку с British Petroleum, интересы которой представляет юридическая фирма Бейкер Bots, главный адвокат которой Джеймс Бейкер III является давним другом Буша, бывшим государственным секретарем и советником компании Carlyle Group, занимающейся торговлей оружием. Джеймс Бейкер, Джордж Буш-старший, BP, Питер Сазерленд и Бильдербергский клуб тесно связаны между собой. Вновь перемешивая карты.